Вернувшись сытыми и довольными в парк, Олег с Ильей узнали, что получку все-таки начали выдавать. Причем выплата денег, обычно происходящая после двух, сегодня оказалась назначена на полдень. Света все еще не было, а потому в окошечке кассы дрожала алым язычком стеориновая свеча. Народу собраться успело немного, человек пятьдесят. Слесарь и кузнец пристроились в хвост и приготовились к ожиданию. Тут главные первые минут десять. Олег по опыту знал, что за это время очередь продвинется на два метра, и можно будет оплакотиться на стену. Но он ощутил прохладное прикосновение к своей щеке, дернул головой и открыл глаза. «Берегиня!» Губы невольно расползлись в улыбке. Ты кричал во сне, прошептала обнаженная девушка с зелеными глазами. Мне привиделся кошмар. Это бывает, кивнула она. Закрой глаза, я сделаю так, чтобы тебе не снилось ничего. Постой! перехватил ее руку Олег и потянул к себе. Перестань! покачала головой Берегиня. Ты забываешь? что я не женщина, я всего лишь дух этого леса, его обитателей и гостей. Я знаю, кивнул Ведон и все-таки привлек девушку, прикоснулся губами к ее рту. Губы Берегини оказались влажными, шершавыми и чуть кисловатыми на вкус. И что? спросила она. Хорошо, пригладил волосы Олег. Ты знаешь, а я люблю тебя, берегиня, ты не понимаешь, что говоришь, рассмеялась она. Я не женщина, я дух леса, дух вод, дух кустов и земли. Знаю, повторил ведун, и я не хочу, чтобы ты погибла. Я чувствую боль в твоем сердце, человек, положила девушка ладонь ему на лицо. И пока существует эта боль, Я не могу погибнуть, я не могу исчезнуть, пока существуют березы, малинники, пока растут сосны и калены, пока поют птицы и выходят на охоту волки. Так не бывает. Я видел места, где больше нет берегинь, — прошептал Олег. И мне страшно от того, что таким может стать весь мир. Когда ты слышишь птиц, наклонилась к самому его уху девушка, Когда в траве шуршат мыши, а из-за кустов торчат заячьи уши, Когда ветер колышет листву, а белка скачет по ветвям, это значит, что мы где-то рядом, Может ты просто разучился видеть моих сестер ведун, Разучился, разучился, Разучился. Эхом отдалось в его разуме. Олег тряхнул головой и открыл глаза. Проплывающие по небу барашки разовели в предрассветных лучах. Между ними проглядывали парящие в невероятной выси перистые облака. А перед самыми глазами тряслись от совершенно неощутимого ветерка крохотные березовые листки. — Какой, однако, странный сон мне приснился! — пробормотал Олег. — Но я, надеюсь, ты смог отдохнуть. От неожиданности Бедун подпрыгнул, сел и увидел перед собой сидящую на корточках стройную обнаженную девушку с зелеными глазами и длинными волосами. — Берегиня! — тебя привела сюда богиня марцана ведун она уверена что ты сможешь помочь нашей земле в чем нам плохо почему я не знаю нам страшно туда заходить берегиня встала спустилась к озеру и вскоре вернулась неся в руках чистую кристально прозрачную воду вот выпей вода была прохладной и чуть сладковатый, пахнущий цветами. Поможешь? Разумеется. Ведон взнуздал коней, поднялся в седло, кивнул берегине, предлагая сесть перед собой. Та отрицательно покачала головой, взмахнула рукой и перед Олегом запорхала ласточка. Гнедая, не дожидаясь команды, поскакала за ней. И середину осталось только прижаться к гриве, чтобы не врезаться головой в какой-нибудь сук. Внезапно лошадь перешла на шаг. Олег облегченно распрямился, принял поводья. Ласточка исчезла. Гнедая бесшумно переступала по мягкой хвое, толстым слоем лежащей внизу. Вокруг возвышались ели, ели огромные, в три-четыре обхвата. Но что странно, У всех у них, подобно соснам, отсутствовали нижние ветви. Крона начиналась где-то далеко, в вышине, а здесь внизу торчали только сухие сучки. Молодых деревьев тоже видно не было, лишь тонкие многочисленные сухостойные напоминали о том, что когда-то здесь рос подлесок. Да и травы тоже не виднелось, ни единого клочка зелени. Еще больше Олега поразила тишина, полная, абсолютная, глубочайшая тишина, в которой оглушительным стуком отдавалось даже биение его сердца. Гнедая недовольно фыркнула, предая ушами. Не бойся, малышка. Середин спешился, успокаивающе похлопал ее по шее, погладил морду. Не бойся, я с тобой. Ты знаешь, Чем разумное существо отличается от неразумного? Только разумный идиот способен лезть туда, куда ему не хочется. И туда, где он чует опасность. Пойдем, моя хорошая. Я начну поднимать тебя по эволюционной лестнице. Олег начал пробираться дальше, исходя из простого принципа, поворачивать именно туда, куда хочется меньше всего. Деревья начали редеть, впереди блеснула поверхность небольшого болотца с ржавой мертвой водой, а перед ним стоял самый страшный символ смерти для всех людей, успевших познакомиться с римской цивилизацией — большой каменный крест. — Странно. — ведун обмотал поводья коней вокруг одной из сухостоин. — Почему-то я совершенно не удивлен. Крест был вырублен из единого гранитного монолита, украшен небольшой окантовкой и весил на глаз тонны полторы. Непонятно, как его ухитрились притащить сюда, поклонники бога смерти, и вкопать. Но ведун сразу понял, что не увести, ни даже просто повалить его он не сможет. «Да...» — пробормотал он... Похоже, досточтимый отец каремонит успел сделать изрядный задел на будущее. И что теперь прикажете с ним делать? От креста шла сильная, ощутимая без всякой медитации или сосредоточенности энергетика. Но она давила на лицо, на руки, на все тело, как плотный непрерывный поток ветра. Казалось, подпрыгни. и тебя мгновенно унесет на сотни метров прочь. Эта сила была слишком велика, чтобы погасить ее обычным заклятием или просто поглотить, чтобы потом отчитать в безопасном месте. Против нее требовалась сила богов, которые предпочли послать его, Олега, вместо себя. Значит, говоришь, Марцана привела? Повторил Середин. «Ладно, давайте будем считать, что я способен справиться с этим один. Но как?» «Из креста била энергия. Но энергия сама по себе не принадлежит ни злу, ни добру. Весь вопрос в том, как ее использовать. Можно сбросить атомную бомбу на Хиросиму, а можно спрятать ее в реактор ледокола». Можно пробивать динамитом тоннели, а можно взрывать мосты. Здесь энергия гнала прочь все живое. Почему? Наверное, потому что ее излучал символ смерти. Обычная каббалистическая магия. Измени знак, и ты изменишь результат воздействия. А значит... Значит, мне предстоит тяжелая мужская работа. Вздохнул ведун. «И почему люди не хотят все свои символы писать обычными мелками?» Он отошел к заводному коню, нащупал навьюченные на него мешки, нашел тот, что с кузнечным инструментом, отвязал, уронил на землю, достал зубило и молоток, подошел к кресту, приставил к основанию отходящего в сторону крыла перекладины И принялся долбить, выбивая каменную крошку. Вот так, вот так тебе, наш добрый каримонит. Мы тоже умеем работать. Стук постук да стук по стук, И все твои старания пойдут псу под хвост. Рабы, говоришь? Рабы по рождению. Середин остановился, посиненный неожиданной мыслью. А почему рабы? Да, византиец хотел именно этого. Но ведь Олег, в отличие от лазутчика, знал, что будет в будущем. Неужели рабы могли разгромить непобедимую гитлеровскую армаду? А до этого разбить непобедимую французскую армию? А до этого непобедимую шведскую? А до этого в битве При молодях вырезать непобедимую османскую орду? Сколько их было? Непобедимых империй, в мелкие брызги, разбившиеся о негостеприимные русские границы. И это страна рабов. Олег, покачивая головой, снова принялся стучать молотком. Нет, господин Кариманит, вы посадили ядовитое семя. но из него выросло совсем не то, что вы хотели. Русские люди научились не страдать, а любить, не повиноваться, а доверять, и монастыри русские, неся на куполах своих византийские кресты, стали не обирать людей, но кормить из своей казны целые провинции в голодные годы, принимать увечных, жертвовать всем в тяжелые годины и даже сражаться. Сражаться смерть за те самые русские рубежи, Которые вы так стремитесь растоптать. Знал бы ты, отче, что христиане земель русских Еще сотни лет будут поклоняться кресту, Но вот обращаться за помощью они станут не к нему. В беде и счастье, в радости и печали Они станут обращаться не к Богу, А к Николаю Чудотворцу, и серафиму саровскому сергею радонежскому евраму смоленскому к андриану Мозенскому, макарию Коневскому, евросину псковскому агафону пещерскому к сотням других великих подвижников что приняв на себя крест духом волей и любовью к людям а не смирением своим смогли из древнего христианства вырастить то, что станет называться православием.